Глава 14. После отъезда Лоутона Макрея и Сонни Дроблика жители Белдома почувствовали себя несчастными. Их огорчала не только перспектива перемен для самих себя, их возвращение в Мобил исключительно для выгоды Лоутона, в то время как им было так хорошо в Белдоме. То, что сам Белдом рассматриваемый как место и как предмет, мог быть обречён, было для них почти невыносимо. Люкер сказал сестре, что возможно будет жить полной жизнью, если вдруг уедет завтра и никогда больше сюда не вернётся, но только до тех пор, пока будет уверен, что Бельдам останется прежним. А если же он узнает, что это место сильно изменилось или полностью разрушено, его жизнь изрядно оскудеет. Для них всех Бельдам представлял собой справедливую и доступную награду за страдания, неудачи и труды в этом мире словно рай на земле и он напоминал другой библейский рай тем, что был светлым, далёким, вневременным и пустым и то, что в таком несовершенном мире такое совершенство, как бельдом, должно подвергнуться опасности со стороны лоутона Макрея, этого грубого коварного сукино сына, было оскорблением для каждого человека, способного хоть чем-то дорожить и это самое совершенство Бельдама подавило их гнев и тревогу. Дождь продолжался днем и ночью, но на следующее утро стало светло и жарко, и пар поднимался из тысяч воронок лагуны Сент-Эльмо уже в семь часов. Дофин поклялся, что никто не навредит Бельдаму, пока он жив, и другие спокойно позволили себе в это поверить. К полудню, когда Большая Барбара жаловалась на жару похуже, чем в кипящем котле, Никто уже не думал о Лоутоне Макрэе, и ничто не огорчало так, как мысль об отъезде в Мобил на следующей неделе. Они вполне могли вернуться в Белдом после четвёртого, но понимали, что такой перерыв испортит всё очарование отпуска. Визит Лоутона Макрэя больше всех потряс Индию. Из-за своей юности она не понимала тонкого языка угроз, убеждений и намёков южных бизнесменов и была уверена, что Лоутон Макрэй сможет проигнорировать возражения мехкотелвого дофина и Бельдом, куда она уже распланировала ежегодные визиты с отцом до конца времён, будет стёрт с лица земли. А потом сделанные ею фотографии дома можно будет найти на страницах нового издания Затерянная архитектура Америки. Её немного утешала мысль, что Люкер в конечном итоге станет богатым благодаря сделке с нефтяными компаниями, но затем Она начала опасаться, что дедушка найдёт способ лишить своего сына законной доли доходов. Остальные весело послали Лоутона Макрей в преисподнюю, но для Инди он восстал оттуда с чёрной кожей и красными крыльями, и его зловещая тень накрыла весь Бельддом. Инди Макрей нравилось иметь врагов. В школе она всегда выбирала в классе ребёнка, которого наполовину презирала, наполовину боялась с кем обращалась одновременно и пренебрежительно, и уважительно, поочередно то плевалась на него, то перед ним стелилась. Эта модель поведения стала настолько очевидна для учителей, что они позвали Люкера, объяснили ситуацию и посоветовали отвезти Индию на терапию. В тот вечер Люкер сказал Инди, что она просто маленькая дурочка, и если она и хочет кого-то ненавидеть, то нет лучше выбора, чем ненавидеть мать которую они видели на улице неделю назад. Индия приняла этот совет, а когда эта женщина перестала представлять угрозу, её место занял управляющий соседнего здания, жестоко обращавшийся с животными. Но он был забыт волобами, где не было визга и писка, напоминающих Индии о его предсудительном временном припровождении. В Белдоме врагом стала Одесса, но не потому, что она сделала что-то плохое, и даже не потому, что индей инстинктивно её недолюбливала а только потому, что ей было неудобно ненавидеть кого-то другого, Люкера, большую Барбару, Ли или Дофина. Индия всегда считала себя политически либеральной, как и Люкер, и этот либерализм создавал ей проблемы со слугами. Другие атрибуты богатых не беспокоили её, и Индия часто пользовалась щедростью некоторых друзей Люкера: выходные в больших домах, поездки на лимузинах и частных самолётах. Белужья икра и шампанское Дом Периньон, закрытые показы и пустые пляжи. Всем этим она наслаждалась без зазрения совести. А вот слуги ходили, разговаривали и чувствовали, но при этом не были равны, и Индия считала, что иметь с ними дело практически невозможно. Она ничего не просила у Одессы и предпочла бы готовить сама себе всю еду, чем приняла бы обслуживание чернокожей женщины. Но Одесса настаивала на том, что эта кухня принадлежит только ей. Кухню же в доме Макреев Индия пользоваться не могла, потому что там даже не были подключены газ и холодильник. Но Лоутуну Макрею удалось триумфально занять то место, на котором Одесса находилась в ображении Инди лишь условно. Этот мужчина идеально подходил на роль врага, так же идеально, как и её мать презренный, жестокий, могущественный и представляющий непосредственную угрозу. Поэтому уже вечером того самого дня, когда приезжал Лоутон, все заметили перемену в отношении Инди к Одессе. Улыбка, которой никогда раньше не было, готовность работать вместе над пазлом, персональное и искреннее пожелание спокойной ночи. Однажды дождливой ночью Инди лежала в постели, ожидая своего отца. У них сохранился обычай разговаривать несколько минут в конце дня, несмотря на то, что в Белдоме ничего не происходило. Свет в доме Макреев погас, темно было и в доме Севиджей на другой стороне дороги. Залив во время отлива казался грубым и далёким. В первые с момента приезда Инди понадобилось не только простыня, но и одеяло, и даже тогда она пару раз вздрогнула от холода. Дождь хлестал через открытые окна и заливал пол комнаты. Индия передвинула кровать ещё в первую ночь, и теперь там, где она сидела, было видно окно спальни третьего дома. Но только в хорошую погоду и по ночам, когда светила луна. Сейчас же за подоконником была тьма. Люкер вошёл и остановился у окна, выходившего на воду. Чёрт побери, сказал он. Я даже не вижу грёбаного залива. Индия, глаза которой привыкли к темноте, могла видеть только как отец отошёл от окна и прислонился к стене, скрестив руки на груди. "Заметил, что когда ты сюда приезжаешь, твой акцент возвращается", спросила она. "Нет", он засмеялся. "Правда? Не можешь отличить?" "Нет, не можу", "Что ж", сказала Индия. "Во-первых, ты сказал не можу вместо не могу, и начинаешь говорить как большая Барбара" «В Нью-Йорке у тебя вообще нет акцента, и никто не догадывается, что ты из Алабамы. В Нью-Йорке ты говоришь с акцентом только по телефону с кем-то из Алабамы. Тогда он возвращается». «Когда я приехал в Колумбию, — сказал Люкер, — из-за южного акцента все думали, что я тупица, и потребовалось столько времени, чтобы доказать людям, что я не мудак, что я решил избавиться от акцента раз и навсегда». «Как ты это сделал? Я имею в виду, избавился от акцента». Я просто сказал себе, я больше не буду так разговаривать. И перестал. По-моему, это круто, сказала Индия. Угу, ответил Люкер из темноты. Расскажи мне про Одессу, попросила Индия. В каком смысле? Что ты хочешь узнать? Не знаю, просто расскажи про неё. Расскажи про её дочку, которая утонула. Меня тогда здесь не было. Была только Ли. Это случилось лет 10-11 назад. Я уже был женат. У Одессы и её сожителя Джонни Реда родилась маленькая девочка по имени Марта Н. Большая Барбара права, Джонни Рэд никуда не годится. Савиджы вроде как заботились о нём ради Одессы. Они жили вместе время от времени, но в основном раздельно. Как бы то ни было, Марта Н приезжала в Белдем с Одессой и помогала по дому. Но в основном приходила сюда играть. Что ж, ты должна помнить, что 10-15 лет назад на юге было не так свободно, как сейчас. Свободно? Я говорю о чернокожих. Здесь тогда ещё было разрешено арабовладение. Считалось неправильным разрешать Марти Энн находиться на той стороне залива, где были белые. Марти Энн пришлось плавать в лагуне Сент-Эльмо. Но это полная чушь, возмущённо воскликнула Индия. Я знаю, сказал Люкер, и на самом деле девочке никто ничего не говорил. Это была одна из негласных условностей. Ты можешь заметить, что Одесса всё ещё соблюдает их. Она никогда не ест с нами за одним столом, всегда садится как можно дальше. Дело не в том, что мы её не принимаем или что-то подобное. Ты знаешь, как сильно её любит Дофин, ей просто неудобно. Итак, Однажды Марта Н играла прямо перед домом Савиджей в лагуне, как обычно, гонялась за птицами по всему пляжу, пыталась покормить их или ещё что. И она умчалась за ними на другую сторону третьего дома. Одесса работала на втором этаже, поглядывая за Мартой Н в окно, и крикнула ей, чтобы девочка туда не ходила. "Почему нет?" удивилась Индия. "Одесса боялась, что она зайдёт там в воду, а там за косой Много странных перекрёстных потоков. Подводное течение ужасное. Никто там не купается. Кажется, что там мелко, но легко затянет прямо на глубину. Это и случилось с Мартой Н. Она зашла в воду, и её унесло. Одесса спустилась за Мартой Н и услышала, как та кричит, но когда она обошла третий дом, крики прекратились, и Марта Н уже утонула. И её тело так и не вынесло на берег. Как Одесса это восприняла? — Не знаю, — сказал Люкер. — Меня здесь не было. — А откуда ты знаешь, что Марта Энн утонула? Люкер помолчал, прежде чем ответить, и Индии было жаль, что в темноте она не видела выражения его лица. — Что ты имеешь в виду? — Откуда ты знаешь, что она именно утонула? — повторила Индия. — Ведь никто не видел, как она заходит в воду. — А что еще могло с ней случиться? третий дом. Что если она вошла в третий дом? Она не могла. Дом был заперт, он всегда заперт. К тому же она гуляла у передней части дома, а двери и окна там уже начала засыпать. И что если бы она вошла туда, Индия? Она бы так же и вышла. Но тело так и не нашли. Хоронить было нечего. А что если она еще внутри? В смысле ее тело? Никто ее там не искал, так ведь? Никто не заходил в дом и не проверял, там она или нет. Индия, ты говоришь глупости. Я пошел спать. Я себе тут задницу отморозил. А почему Дофин так любит Одессу? Внезапно спросила Индия. Потому что она всегда хорошо относилась к нему, сказал Люкер, останавливаясь, чтобы ответить на вполне разумный вопрос. Одесса любит Дофина так, как его должна была любить Мэриан Сэвидж. Одесса всегда работала на Савиджи. Я не знаю. По крайней мере, лет 35 точно. Одесса начала приезжать сюда много лет назад, даже до того, как мы купили дом. Она помнит Хайтауэров. Но когда Дафин был маленьким, он с чем-то слёг, с какой-то лихорадкой или типа того, и все думали, что он умрёт. Это случилось летом. Мы все были здесь с Бельдами, Дарнли, Эмери Скот, Ли и я. Но Дофин остался в Мобиле, и Одесса была с ним. Дарнли и Мэри Скотт постоянно говорили о похоронах, потому что все были уверены, что он умрет. Ботвилл Сэвидж, папа Дофина, раз в неделю ездил в Мобил, чтобы проверить, жив ли он. И что случилось? Одесса вылечила его. Не знаю как, и никто не знает, но она его вылечила. Дофин говорит, что она дала ему что-то поесть, и он выздоровел. Может, он просто поправился? Может, врачи вылечили его? Индия: "Врачи сказали, что он умрёт". Да, но на всё дело в том, что Дофин думает, что это Одесса спасла ему жизнь. А он уже тогда прекрасно понимал, думаю, ему было не больше 6 или 7 лет, что никого из Саведж не волнует, жив он или мёртв. "Это ясно", ответила Индия. "Но разве кто-нибудь ещё поверил, что Одесса спасла ему жизнь?" Или это только Дофин так решил? А что думала Мариан Сэвидж? Ну, сказал Люкер. Она говорила, что в это не верит. Она сказала, что Дофина вылечил пенициллин. Но вообще-то у Дофина аллергия на пенициллин. После этого Мариан Сэвидж не взлюбила Одессу. Она вроде как обвиняла ее в том, что та сохранила жизнь Дофину. Думаю, она хотела уволить Одессу. Но Мариан Сэвидж не из тех женщин, которые разрывают связи только из-за того, что ненавидит тебя всем гребанным сердцем. Как бы там ни было, заболев, Мэриан не оставила больше никакой прислуги, кроме Одессы. Видишь ли, она хотела, чтобы Одесса ее вылечила. Она пятьдесят раз на дню умоляла Одессу дать ей съесть что-то, что ее исцелит. — Откуда ты все это знаешь? — Дофин рассказал. — А ему Одесса. — Она правда думала, что Одесса сможет ее вылечить? Люкер кивнул. Мэриан Сэвидж обвиняла Дофина в своей болезни. Она сказала, что если бы тот не женился на Али, она бы не заболела раком. Она и Ли это сказала. Половину времени Мэриан обвиняла Али и Дофина, а другую делала вид, что совсем не больна, что с ней все в порядке. Настоящая сука, да? Непробиваемая. А потом она обвиняла Одессу в том, что ей не становилось лучше. Она жаловалась, что Одесса не даёт ей того, что может её вылечить, а затем вообще начала говорить, что та подкладывает ей в еду что-то, от чего становится только хуже. Не понимая, почему Одесса продолжала работать на них, Люкер пожал плечами, потому что здесь всё так и делается. Одесса думала не столько о том, что оставит Мэриэн Сэвидж, а о том, что бросит Дафина и Ли. Комплекс мученика, сказала Индия. — Нет, — ответил Люкер, — просто здесь так принято. — Если бы ты был таким, ты бы остался с мамой. — Знаю, — сказал он, — но я не совсем такой. Думаю, я вовремя выбрался. Как бы то ни было, — продолжил Люкер, — Мэриан Сэвидж приехала сюда в последней надежде уговорить Одессу вылечить ее. Она сказала Одессе, — спаси меня так же, как спасла Дофина. — И что сделала Одесса? — Да. Одесса сказала ей, что Дофина вылечили уколом пенициллина. Так Одесса позволила ей умереть? Индия, ты только что сказала, что не веришь в то, что Одесса вылечила Дофина. Индия задумалась, но так и не смогла решить, как к этому относиться.